Егор Веселый, Стикс, Неадекват, Нереальная реальность, Шок и Шок. Пробуждение было далеко не из приятных. С улицы донес вой сирены, отдаваясь в мозгу вспышкой острой боли. Мутило, как при сильнейшем похмелье и отравлении вместе взятых. Олег тяжело поднялся и сел на кровати. В голове царил мировой хаос. Мысли, как тараканы, пытались расползтись куда угодно, напрочь игнорируя окрики сознания класса «Стоять!». Мысль, она вообще штука такая, что называется «не догонишь, не поймаешь». Но сейчас по своей скорости и выбору направлений они просто били все рекорды. Часы на мобильнике высветили 05.45... Еще час пятнадцать минут до запланированного подъема. Твою ж медь! Какого черта так хреново то Как будто услужливо придвинутые не совсем отмороженными тараканами кусочки воспоминаний сложились в обрывочную картинку. Номер в гостинице. В ней руководство их весьма немаленького холдинга устроило бизнес-семинар руководителей на тему «Куда идти?» и «Насколько быстро?». Короче, нарезала цели и задачи для дальнейшего развития и процветания холдинга. Тренируемые съехались практически из всех регионов Бескрайней Родины. Внимали, впечатлялись, загружались, участвовали. Вечером Олег с коллегами из своего направления посидели в ресторане. Нет, ну не бывает с двух бокалов красного вина такого похмелья. Больше трепались, обсуждая политику партии, пытаясь найти ответы на единственный вопрос. Как? Чем ели или пили? Ресторан оказался тоже на уровне. В таком вряд ли допустят косяк с отравлением. Имидж наше все. Вот цены, да. Таким парфюмом, как совесть, от них не пахнет, причем от слова совсем. Жаба за такие удавить может насмерть. Но отравить некачественным продуктом там смогут вряд ли. Тогда от чего в организме ощущение последствий атомной войны? Мозг, отчаянно вращая шестеренками, ответа на этот вопрос не находил. Да и трудно ему было что-то найти в состоянии почти потерянной ориентации. Нейронные клетки, подобно новичкам в море во время сильной качки, были заняты только одним, пытались опорожнить внутренний мир вовне, напрочь позабыв о каких-то там связях и целевом предназначении. Совсем бедолагам плохо. С таким состоянием нужно что-то делать. Причем срочно, иначе будет только хуже. Вспомнилось, как еще в армии старшина лечил такое состояние водными процедурами и повышенными физическими нагрузками. Сначала было плохо, очень плохо. Потом становилось легче, до уровня похож на человека. Но тогда был реальный перепой. Сейчас такого не было. Вспомнилось, значит, уже не все так плохо. Олег встал и прошлепал к санузлу с целью привести организм в более-менее приличное состояние с помощью водных процедур. Теплилась надежда на чудодейственный эффект контрастного душа. Света в санузле не оказалось. Пощелкав выключателями по всему номеру, убедился в повсеместности данного явления. Вышло электричество погулять. Причем все и совсем. Воды в кранах не оказалось тоже, ушли со светом на пару. Мать! Выудил из походного чемодана дежурную аптечку, которую всегда брал в командировке. Открыл мини-бар. Пара таблеток, обезболивающего вкупе с спазмолитиком, запитый апельсиновым соком, должны были хоть немного поправить положение. Как ни странно, но после сока в желудок малость успокоился. Маленькая упаковка печенюшек, по странной логике находившихся в том же мини-баре, и запитая тем же соком, почти усмирила революции в желудке и рвущиеся на волю массы. Умылся с помощью двух полулитровок воды из стандартно дежуривших в номере. Бриться не стал, вода кончилась. Но в более-менее приличный вид себя привести получилось. Зеркало выдало отражение хмурой физиономии, но отечности или каких-либо других признаков похмелья на ней не наблюдалось. Наверное, все же торванулся. Олег взял мобильник и начал набирать номер Дениса Юрина, одного из коллег, с кем вчера дискутировали в ресторане. К тому же они с Денисом заказывали одно и то же. Телефон отреагировал никак. Олег озадаченно уставился на дисплей. До сознания дошло не сразу. Индикатор сети был пуст. Выяснить, как себя чувствует коллега, не получилось. На эмоциях выдал тираду трехэтажного отборного русского непечатного. На душе немного полегчало. Одевшись в повседневку, ибо для корпоративного стайла рановато еще было, направился на ресепшн. Холл гостиницы был пуст. Весь персонал находился на улице, где сосредоточенно внимал потоком ценных указаний, смачно раздаваемых маленьким, почти круглым, краснощеким человеком. Толстячок в строгом костюме отчаянно жестикулировал и забавно приплясывал. Но, несмотря на комичные жесты и обильность истинно русских оборотов, смысл его посылов имел четкость и адресность. Каждый из сотрудников утвердительно кивал, когда вопрос касался именно его, Ну и понятно. Британские ученые давно доказали, что уровень восприятия информации, переданный с помощью мата, повышался в разы. Хотя выглядел народ как-то не очень, словно и не здесь совсем был, но держался. Внимал или натурально это имитировал. Олег подошел к охраннику, наблюдавшему эту сцену со стороны. Русый парень под метр восемьдесят и лет 37-8 восьми расслабленно привалился к колонне. «Что за представление? Папа в гневе?» Охранник, оценивающий, оглядел Олега и, видимо, не найдя ничего предосудительного, снизошел до ответа. Проблемы свалились. Половину гостиницы заселила какая-то фирма из нерезиновой. Корпоративная тусовка тут у них. Денег закинули в вагон. У хозяина такого фарта отродясь не было. А тут фигня полная. Ни воды, ни света, ни газа. Как кормить, обслуживать?» «Боится, что не только бабки отберут, а еще и неустойку подтянут. Вот и решает проблему, чтобы не прилетело от этих». Охранник еще раз оглядел Олега, опасаясь, что собеседник может являться как раз одним из этих. Но связать тактические штаны, тактические же кеды и принтованную футболку с фирмачами из Первопрестольной все же не смог. А что со светом и водой? «Да кто же его знает? Вроде авария какая-то». Связи вон тоже нет. Ни сотовой, ни проводной. Это что ж за авария такая? Если подстанция какая накрылась, то и с водой могут быть проблемы. Да и с газом. Хотя не факт. Но чтобы связь. У вас тут что, какое-то мощное оборонное производство в городе? Охранник, казалось, выпал из Реала. Видимо, память у него была заархивирована довольно качественно. Но через полминуты вернулся на грешную землю. «Да нет тут никакой оборонки. Я сначала сам на газ подумал, когда ночью все то ли туманом, то ли дымом заволокло. Плотным таким, как кисель. Да еще и химии какой-то кислой завоняло. Но газ так не воняет. Точно не газ. Потом сирены несколько раз слышал. Медицины или пожарные. А может, все вместе, да еще и с органами внутренними, наверное. Если они полночи по городу мотались, точно авария». От речи Security по спине Олега плотным строем промаршивали мурашки. Он не понял причины их демарша, да и давно уже отвык от внешних проявлений этих товарищей. С тех времен, как занялся бумажной работой, какая-то тревожная мысль мелькнула на грани сознания. Мелькнула, оставила ощущение, что этот парад неспроста и растаяла. Ухватить ее Олег не успел. Слишком смутная и неопределенная, как что-то хорошо забытое. Да и мозг хоть уже и не сильно скрипел, но оказался еще не так прыток, чтобы ловить за хвост ускользающую мысль. И никто не пробовал выяснить, что за беда? Да некому. Напарник попросился домой еще вечером. С дочкой у него что-то. В больницу надо было везти. Один я тут. А ночная смена? Девчонки? Куда им? Он слушают и внимают. Он кивнул в сторону шеренги девушек. Слушай, а может ты узнаешь? Ну, если есть время. «Давай попробую», — поразмыслив, Олег согласился. «Ведь и самому немного интересно. Если случилось бы что-то глобальное, то уж всех на уши наверняка бы поставили и информацию важную сообщили, а то и эвакуировали бы. А пока его коллеги еще не появились и не начали выяснение отношений с руководством гостиницы, полчаса, час для удовлетворения информационного любопытства у него было. Да и потом еще не факт, что дальше все пойдет по запланированному руководством сценарию. А вот прогулка на свежем воздухе могла вполне способствовать прочищению мозга, а значит и улучшению общего состояния любимого организма. Выйдя из гостиничного дворика, Олег направился в сторону набережной. Вчера на вечерней прогулке он проходил мимо здания, на котором была размещена вывеска, вещавшая о том, что в нем располагается районная администрация. Не близко от гостиницы кварталов пять, но кому еще быть в курсе ситуации, как не муниципалитету? Он подумал о том, что в такое раннее время муниципальным служащим работать вообще-то не по статусу. Но если действительно случилось что-то неординарное, то муравейник там должен быть еще тот, несмотря ни на какой статус. Вот неспешным шагом и побрел к районной обители слуг народа. На улице прохожих не встретилось. Совсем. В такое время, конечно, основная масса населения еще на работу не спешит. Но, как правило, уже есть народец. С более ранним рабочим графиком. И даже тот факт, что сейчас середина лета, и многие укатили греть бока на морских берегах, не дает объяснений полного отсутствия прохожих. Странно. До администрации он не дошел почти половину квартала. На перекрестке обосновались два сотрудника полиции в форме патрульно-постовой службы. Еще одна странность. Патрульные были вооружены автоматами. Почти во всех случаях, что Олег мог припомнить, ППСники обходились без них. Исключение составляли только группы немедленного реагирования, важные стационарные посты, да какой-нибудь грандиозный шухер. Похоже, что неординарное все же случилось, раз вооружили, да еще и в броню нарядили. «Гражданин, подойдите!» Один из полицейских окрикнул уже собравшегося с ним разминуться Олега. «Ваши документы!» Полицейский даже шага не сделал в его сторону. Это зацепило. Олег хотел уже было начать разговор с фразы «А «представиться» но, подойдя поближе, резко передумал. Лицо полицейского выражало столь отчетливые страдания, что впору проявлять искреннее сочувствие. «Видимо, ночь удалась, и похмелье сейчас отрывается за нее по полной», — подумал Олег. Второй полицейский выглядел еще болезненнее. Бедологи, видимо, было совсем плохо. Он привалился к стене и на Олега почти не реагировал. Косился только помутневшими глазами. «Спорить или качать права с такими бесполезно». Для них сейчас любой раздражитель — вселенское зло, а на зло любой реагирует по одному из заложенных древней природы сценариев. Либо впадает в ступор, надеясь, что зло не заметит и пройдет мимо, либо включает максимальную скорость ножного привода, в надежде, что скорость зла окажется меньше их собственной, либо впадает в ярость, в надежде как минимум зло напугать, а то и уничтожить. Эти на службе и при оружии, да и больше их, В ступор впадать точно не будут. Бежать тоже. Не такого уж и страшного для них он был вида. Да и физическое состояние стражей порядка к бегу не располагало. А вот агрессию проявить — это как здрасте. Доказывай потом, что не оказывал сопротивления. — Пожалуйста. Олег протянул свой паспорт, который в командировках всегда носил с собой. Мало ли. — А что случилось? — Куда направляемся, гражданин Смирнов? Страж порядка с явным усилием ознакомился с содержанием предоставленного ему документа. Вопрос ему адресованный был напрочь проигнорирован. «В администрацию?» «Зачем?» — с трудом выдавил себя старший сержант. «Хочу узнать, что происходит. Света нет, воды нет, связи и то нет. Я в командировке, с домом связаться не могу». Олег заметил, как нахмурились брови стража порядка. Вкупе со страдальческим выражением вид он приобрел далеко не привлекательный. «Как вас только таких вообще на улицу выпустили, да еще с оружием!» Олег уже пожалел о том, что вообще выбрался из гостиницы. «Мужик, с нами пройдешь!» Старший уже собрался заныкать паспорт Олега себе в карман, но тут подал голос его напарник. «Паша, нахрена он нам нужен? Мне и без него хреново!» «Мужики, вы чего? Что я нарушил?» «Мне реально нужно с домом связаться, проблемы дома!» Олег тут же скорчил жалобную физиономию. Перспектива знакомства с местным полицейским участком в его планы не входила, да и сама перспектива выглядела так себе. Поэтому и решил давить на жалость. «Миха, ты себя как чувствуешь?» — спросил первый. «Хреново, сказал же!» Отозвался с ощутимым страданием и раздражением напарник. «И еще хуже становится». «Вот и мне хреново, а этот бодрячок...» И к штабу чешет. Подозрительно. Разобраться нужно. От такого Олег опешил. «Мужики, так я ж с вами не пил!» Сорвалось языка непроизвольно. По нехорошему прищуру стража порядка стало понятно, что совершил ошибку. Закрылось смутное сомнение, что сейчас эти стражи начнут наводить порядок непосредственно здесь и сейчас. И именно так, как это должно укладываться в их представление о сути данного определения. «Чего?» «Кто пил?» С угрозой протянул старший. «Ладно, ладно, мужики, не кипятитесь. Час назад мне тоже хреново было. Две таблетки пенталгина с ножпой в придачу. Отпустило немного». Олег выставил ладони в успокаивающем жесте. Перспектива провести сутки в полицейском обезьяннике не радовала. А по их нормативам, ежели привели тебя в гости, то сутки погостить обязан. Гостеприимные, блин. Но тут внезапно жила и на плече у старшего. А, да нет города! Не пил! За московской какие-то коровники стоят, а домов нет! Обычные, мля, с коровами, которые мычат, мля! Сам ты дебил! Приезжай и посмотри! Нет там города! Семенов на мобилу эту хрень снял! Едем!» Вся троица на перекрестке пару минут стояла молча, будто впала в ступор. Вторая часть диалога осталась тайной, покрытой мраком так как голоса собеседника, говорившего, слышно не было. Так что смысл услышанного не дошел ни до кого. Но мыслительный процесс у кого-то более, у кого-то менее, но работал. И все еще пытался переработать полученную информацию. Получалось не очень. Пенталгин, говоришь?» Наконец выдавил старший патруля. Олег уже начал готовиться к худшему, ибо теперь злом представлялись уже они. Агрессия отпадает сразу, нападение на полицейских — тот еще прецедент. Уголовкой попахивает. Остается ступор и повиновение, ибо от пули особо не побегаешь. А как поведут себя эти не совсем вменяемые ребята, в случае, если он вздумает бежать, проверять не хотелось. Но полицейский завис, будто сломанный робот. Наконец он вышел из оцепенения и посмотрел на паспорт в руках, как будто впервые его увидел. Это, видимо, попытавшись вспомнить фамилию, но так и не вспомнив, протянул Олегу его документ. «Мужик, хватай свой паспорт и чеши в свою гостиницу, и побыстрее, пока не передумал». Олег схватил и почесал. Точнее, побежал. Продолжать общение с этими персонажами желания не возникло. Выяснять что-либо тоже как-то резко расхотелось. Но было очевидно, что единственное направление отступления изменить не получится. В свою гостиницу. Бежал он недолго, поскольку уже метров через триста о себе заявило систематическое употребление никотина. Как оказалось, организм курильщика абсолютно не в восторге от такого отношения к себе. Да и возраст, приближающийся к отметке в половину столетия, полностью согласился с организмом. Пришлось перейти на шаг. Шаг ускоренный. Он не осознавал, зачем ему нужно быстро вернуться. Что-то вызывало беспокойство. Он не смог понять, что, но явно не странные сотрудники полиции, которые остались далеко позади. Какая-то мысль, что-то знакомое, но пока недоступное для осознания. Мысли спарилась от шума свалки. За углом очередного дома кого-то били. Или просто дрались. Приглушенные звуки ударов, сдабриваемые короткими выкриками, доносившимися из-под подворотни, отнюдь не располагали к прояснению ситуации. К трусам он себя не относил, но и в героя не метил. И уж тем более в придурке. Нередко в уличных драках бывало так, что мутузящие друг друга индивиды оказывались закадычными дружбанами, не поделившими какую-то мелочь. А потом сообща набрасывались на посмевшего помешать их лихой потехе. Проверять это на практике не хотелось. Олег решил перейти на противоположную сторону улицы, от греха подальше, и чуть не поплатился. Вылетевшая на бешеной скорости легковушка со значком отечественного автопрома на радиаторной решетке не вписалась в поворот, пронесясь перед занесшим было ногу для дальнейшего шага пешеходом. Смирнов едва успел отпрянуть. Машина вылетела на тротуар и со страшным скрежетом пронеслась вдоль дома, не избавляя скорости и сдержая с него штукатурку. Потом, когда дом закончился, юркнула в проем между домами. Звук сильного удара оповестил всю округу о том, что заезд для этого болида окончен. Долг честного гражданина предписывал поспешить к месту аварии и оказать первую помощь. Оказалось, что оказывать ее поздно. В таком месиве, в которое превратилось тело водителя, Жизни зацепиться было просто не за что. Безжизненный немигающий взгляд несостоявшегося гонщика это однозначно подтверждал. Смирнов решил, что для сегодняшнего утра приключений в этом чудесном городишке с него достаточно. Поспешил, восвояси. Ситуация в гостинице за время его отсутствия сильно изменилась. Похоже, что все ее обитатели, без исключения, покинули свои номера и заполнили прилегающую территорию. По крайней мере, все представители их холдинга уж точно скучковались тут. Вид у многих был тот еще. На соблюдение корпоративного дресс-кода даже не было и намека. Больше всего это сборище было похоже на межрегиональный слет бомжей. Кто в чем? Кто успел одеться более-менее на выход? Кто щеголял в домашней одежде или вообще в гостиничных халатах? Мужская часть небритая, как и он сам. И все поголовно с помятыми физиономиями. Полный восторг. Кто-то что-то тихо обсуждал, стоя маленькими группками, но таких было очень мало. Кто-то закатывал истерики, но на них никто не обращал внимания. Часть народа сидела прямо на бордюрах, отрешившись от мира сего и уйдя, по всей видимости, в астрал. Основная же масса просто развалилась на газоне, не подавая признаков сознательного присутствия. Судя по неровным редкам, их не очень бережно уложили на газон. Но и не более того... Оно и понятно, связи нет, скорую не вызовешь. Помочь? Так особо медиков тут нет. Да еще знать бы чем. Вот и положили, бедолаг, подстелив одеяло прямо на твердь земную. И под присмотром вроде, и под рукой будут, если помощь придет. Зато стало предельно понятно, что дело вовсе не в неправильном ресторанном питании. Как ни странно, направление, в котором трудился Олег, выгодно отличалось от остальных. Большинство старших боссов Олега о чем-то возбужденно переговаривались. Татьяна Морозова, самый главный босс их направления в холдинге, подтянутая 35-летняя яркая брюнетка, все еще пыталась чего-нибудь добиться от несчастного телефона, изредка прислушиваясь к разговору. В основном дискутировали четыре ее заместителя. Вадим Краснов, блондин высокого роста и крупного сложения, Павел Рыжов, невысокий худощавый молодой мужчина с рыжей шевелюрой, и вытянутым веснущитым лицом. Внешне он немного напоминал крыса из детского мультфильма про грызунов, спасающих весь мир, но по факту только лишь собственные шкурки. Нина Храмова, приземистая девушка с выдающимися формами и пшеничной косой, толстой, но довольно короткой, и Алла Яшина, высокая худощавая шатенка, крашеная. Поскольку оттенки цвета менялись довольно часто, то истинный цвет ее волос был никому не ведом. Они активно пытались найти ответы на насущные вопросы, что случилось и что с этим делать. Версий, как водится, вырабатывалась масса, но, судя по скептическим взглядам Татьяны, периодически бросаемых на своих подчиненных, съедобных среди них не было. Еще шесть коллег Олега — Николай Романов, Денис Юрин, Максим Петров, Тимофей Кузнецов, Виктор Александров и Анна Тошина, территориальные руководители подразделений — Скромно окружили начальство и тоже прислушивались к беседе, но в основном молча. При этом все они были не только на ногах, но и выглядели более-менее прилично. Хотя бы с первого взгляда. Помятые лица, да, но не более. Все одеты, обуты. А Алла вообще на каблуках. Но и у них без потерь не обошлось. Почти половина их состава выбыла из строя. Пятеро территориалов из их шайки тоже изображали котиков на лежбище. Наталья Дашкова. Вера Семенова, Вячеслав Иванов, Георгий Нахапитян и Евгений Жуков. По виду они будто пребывали в коме. Никакой реакции на внешние раздражители. Татьяна, заметив Олега жестом, подозвала его к себе. Тот приблизился. — Ты куда пропал? Мы тебя потеряли. Таня, как она позволяла называть себя почти всем, отвлеклась от мобильника. Ее почти всегда улыбчивое лицо было напряженно уставшим. Беспокойство скользило во взгляде. Оно и понятно. Неопределенно всегда вызывает на подмогу это чувство. Ходил в город, хотел узнать, что стряслось. И? Раздалось сразу несколько голосов. Не узнал. Ничего. Нарвался на ментовский патруль. Чуть в обезьянник не упрятали, как диверсанта. Похоже на то, что с глубокого перепоя парни были. Странно все это. Еще пару часов назад думал, что сам в ресторане вчера болезнь еще подцепил. Перепел называется. Или отравился? Таблеток выпил, сейчас вроде полегчало. А у вас тут что за лежбище тюленей? Пока ты к пьяным ментам приставал, главный всех тут собрал. Кто не смог выйти, того вынесли. На эпидемию, похоже, с хозяином гостиницы вдумчивую мотивационную беседу провели. Вклинился в разговор Павел. Этого персонажа из числа замов босса не любили больше всех. Было за что, и много. Но не любит народ крыс. Если только они не белые домашние. А еще больше не любят людей с крысиными повадками. Он в больницу за помощью поехал. Скоро должны перекус какой-нибудь организовать. Из того, что в гостинице найдут. Ждем. Но воды нет, электричества нет. Не факт, что дождемся. «Самое плохое, что связи и интернета тоже нет. Тут многим плохо, а помочь нечем. Даже скорую вызвать не можем», — добавила Нина. «Эпидемия?» Почему тогда плохо не всем? Олег выронил вопрос просто в воздух, понимая, что никто на него не даст ответа. Он, нисколько не стесняясь, уселся на бордюр. Среди своих он был самым старшим по возрасту. В случае чего мог бы списать на этот самый возраст, вкупе с побегом от полиции, такую раскованную вольность. Да и ситуация не располагала к строгости и соблюдению приличий. А тело действительно испытывало нужду переместиться на пятую точку. А еще оно испытывало жажду. И жажду сильную. Говорят, какой-то химией наглотались. Ночью дым был или туман. Сильно химии и чем-то кислым воняло. Вот и наглотались, похоже, все. Охотно поделилась Нина Храмова. Кому-то, наверное, больше досталось. Или организм послабее оказался. Все замолчали. Триста с лишним человек, собравшийся в одном месте, сейчас производили не больше шума, чем стайка бабушек на лавочке у подъезда. Снова на краю сознания проскользнуло что-то смутно знакомое. Воды нет, света нет, связи нет, города нет. Кислый туман. Мысли скользили одна за другой, и напрягая. Что-то знакомое. Что? Олег был уверен, что никогда в жизни с такой ситуацией реально не сталкивался. Но откуда было чувство того, что это ему знакомо? Не сталкивался в жизни или не сталкивался реально? «Блин, что за фигня?» Как ни пытался, он никак не мог ухватить суть. Чувствовал, что это важно, но как ни напрягал память, ничего вспомнить так и не смог. а а Нависшую над гостиничным двором тишину вдруг разорвало истошным воплем. «Она мне руку прокусила! Да уберите от меня эту дуру сумасшедшую!» Олег со своего положения не видел, кто именно кричал. Голос был мужским, и в нем преобладали явно панические нотки. Крик не прекращался. Все, кто был рядом с Олегом, повернулись на эти вопли. Их лица выражали только растерянность. Никто не бросился на крик. Все как будто впали в ступор. Олег вскочил и проследил за их взглядами. По спине мурашки даже не маршировали, а толпой неслись, как угорелые, в сторону пяток. В метрах в двадцати от них на бордюре сидел незнакомый Олегу парень и отчаянно пытался отпихнуть от себя левой рукой девушку, намертво вцепившуюся зубами в бицепс правой руки. Усилия парня успехом не увенчались, и он, что есть силы, начал лупить кулаком девушку по голове. То, что должно было произойти, по законам логики, не произошло. Девушка на довольно мощные удары совершенно не реагировала и продолжала активно двигать челюстями. От такой дикости действительно можно выпасть в осадок, и надолго. Девушку Смирнов тоже не узнал. Ее лицо было закрыто полностью распущенными и склокоченными волосами. Прежде чем к ним подоспели стоявшие неподалеку двое мужчин, как смутно вспомнилось из службы безопасности холдинга, девушка отделилась от парня, зажав в челюстях приличный кусок человеческой плоти. По ее волосам и нижней части лица текла кровь, и она эту плоть жевала. Жевала и издавала при этом звук довольной жизнью кошки. Она урчала. Урчала. От этого звука мурашки по спине ломанулись в обратную сторону. И, видимо, на ходу по неосторожности зацепили какую-то из шестеренок в мозгу. Тот, словно сорвавшись со ступора, лихорадочно защелкал. «Свет, вода, связь, коровники, кислый туман, кисляк!» Картинка мгновенно сложилась. Олега встряхнула, как от удара шокером. Он осмотрелся вокруг. На ногах из всех трех с лишним сотен находилось от силы человек сорок. Остальные либо сидели, либо лежали. И, судя по реакции и движениям, далеко не все те, кто стоял, находились в состоянии присутствия. У части из них глаза были пустыми. «Мать!» — протянул Олег. Никто на него не обратил внимания. Все наблюдали за тем, как двое сотрудников СБ не могут справиться с обезумевшей девушкой. Парень с откушенным куском бицепса выпал в аут, отключившись от сознания. «Да Нунна. Не может быть!» Снова выдал Олег, пришибленно глотая окончание фраз. Таня бросила на него косой взгляд, видимо, сочтя его монолог комментариями к происходящему. Проснувшаяся память наконец услужливо выдала все, что у нее имелось. Мозг лихорадочно заработал, просчитывая ситуацию. Мозгами Смирнов работать умел. Ему это нравилось, да и должность обязывала. Но тут был выдан такой стимул, что серое вещество под черепной коробкой не просто заработало, а зафункционировала так, как его тактика с техническими характеристиками не предусматривалась. Еще раз окинув взглядом для подтверждения своих выводов окрестности, он метнулся к маячившему в дверях уже знакомому охраннику. Тот невменяемым не выглядел. Он тоже наблюдал за битвой из бэшников с плотоядной фурией, но не вмешивался. Оно и понятно, гостиницы ущерб не причиняют, а свои между собой сами разберутся. «Ключи от автобуса где?» Олег в буквальном смысле оторвал охранника от интересного зрелища. «Чего надо?» Далеко не мелкой комплекции тело развернулось, чтобы дать отпор, но вдруг во взгляде мелькнуло узнавание. «А, это ты?» «Ну что, узнал? Что творится-то?» «Узнал. Где ключи? От автобуса!» Олег указал рукой в направлении микроавтобуса, украшенного по бортам логотипами гостиницы. «Он на ходу?» «На ходу, наверное. Вчера еще ездил. А тебе какое дело?» Не понимая смысла заданного вопроса, осведомился секьюрити. «Так что случилось-то?» Смирнов понял, что разговор в таком ключе может затянуться надолго. И еще далеко не факт, что закончится удачно. Нужно охранника мотивировать как-то по-другому и искать другие варианты. Конечно, можно и без колес, на своих двоих, но медленнее. Гораздо медленнее и более рискованно. А время потихоньку ускользало. Конечно, до места, которое он только что определил в первоочередные цели, было не очень далеко. Но все, кто тут был, включая его самого, были далеко не стайерами. Форма одежды, особенно обувь и особенно у женского пола, тоже не располагала к марафонским забегам. Так что двигаться они будут со скоростью беременной улитки. При таких обстоятельствах не очень далеко не значит быстро. А ноги нужно отсюда уносить, и очень срочно. «Как тебя зовут?» Олег внимательно осматривал округу, стараясь не пропустить момент, когда ситуация подберется к отметке критично. «Ну, Андрей, и что?» «Андрей, я тебе скажу, что случилось. Коротко. Времени у нас уже нет. Вообще». Он внимательно следил за СБшниками, которые никак не могли обездвижить урчащую деваху. Они полагались исключительно на силу и к ударной технике не прибегали. Объяснимо. Корпоративный дух въелся в подкорку качественно. Для них она была своя. Неважно, что потом ее уволят или определят в психушку но о том, чтобы приложить потерявшую разум кулаком или еще чем, мысль у них не возникала. Кое-как ее повалили, ткнули окровавленным лицом в асфальт и заломили руки. Но связать ее было нечем. Да и удерживали они ее с трудом. Девушка неприятно удивила двух немалого веса мужиков. Удерживали они ее едва-едва. Силище в ней оказалось куда больше, чем можно предположить в обычной хрупкой девушке, ростом не более 165 сантиметров. К тому же она напрочь игнорировала боль, которую по всей логике должна была ощущать во взятой на болевой излом руке. Она периодически пыталась достать зубами хоть какую-то часть тела ее пленителей. «Мы в заднице, Андрей. В очень и очень глубокой заднице. Можешь считать меня психом, но если мы прямо сейчас отсюда не свалим, то не доживем даже до обеда. Посмотри вокруг. Очень скоро почти все, кто тут находится, и вообще почти все местные, станут такими, как она». Олег махнул в сторону безумной. «Да ладно! Чего ты гонишь?» Секьюрити отказывался воспринимать услышанное. «Посмотри вокруг! Сколько народа! Ничего странного не замечаешь?» Он обвел рукой всех собравшихся на территории гостиницы. «Берегись сзади!» Его возглас опоздал. Пока он водил руками вокруг, немного отвлекся и пропустил момент, когда неподалеку отвозившихся на асфальте сотрудников службы безопасности Поднялся с газона коммерческий директор холдинга. Не вставая на ноги, на четвереньках он подскочил к боровшимся. Резко упал на одного из безопасников и впился зубами в шею. В стороны брызнула кровь. Похоже, у него получилось прокусить сонную артерию. Там нет особой защиты. Уязвимое место любого Хома sapiens От неожиданности и Боли Секьюрити выпустил девушку, и та легко отбросила его напарника в сторону. Через секунду она уже начала подниматься. «Дошло теперь?» Смирнов с силой пихнул совсем оторопевшего охранника. «Андрюха, не тупи! Тащи ключи от автобуса! Бегом! Иначе нам всем хана!» Тот отмер и бегом скрылся за дверью. На глаза Олегу попалась таковая лопата, воткнутая в газон. Виднелась свежескопанная земля с недавно посаженными в нее цветами. Персонал гостиницы либо добровольно заботился о презентабельности прилегающей территории, либо добровольно принудительно, спинка своего круглого босса но заботился. Смирнов ухватил лопату. Мозг вызвал реакцию на мысли о дальнейших действиях. Тело заколотило зноб. Желудок по пищеводу полез в сторону горла. Твою мать! На почти не слушающихся ногах Олег подскочил к уже поднявшейся девушке и силой ударил ребром штыка. Сбоку в коленный сустав. Раздался хруст, нога подвернулась, и девушка завалилась на асфальт снова. Но попытки добраться до избэшника не оставила. Она попыталась подняться, но подрубленная нога не позволила. Поэтому она продолжила свой путь к нему ползком на руках. Мужик сидел на заднице и тупо наблюдал, как к нему приближается это нечто. В его голове произошел явный сбой. Многие из нас оказываются в такой ситуации. Никто. Поэтому и анализу она не поддается. Завис процессор. Еще один взмах лопаты, и девушка успокоилась. С перебитой шеей особо не поползаешь. Вопреки всем желаниям, рвотных позывов не последовало. То ли всплеск адреналина как-то притупил восприятие, то ли происходящее напрочь разорвало все шаблоны, и организму стало недосуг. Однако кроме чувства отвращения никаких иных последствий не наступило. Отвратно было только на эмоциональном плане. Организм вроде успокоился. Тут из дверей вылетел Андрей. «Вот!» Он протянул Смирнову ключи и кивнул в сторону двери. «Там тоже все такие. Девчонки, молодые ж совсем. Что за хрень?» «Потом. Водить умеешь?» Он указал на микроавтобус. Охранник кивнул. «Тогда бегом за руль и заводи. Грузим всех, кто еще в адеквате, и сматываемся». Вопреки сомнениям Олега парень, скользнул взглядом по окровавленной лопате и неподвижному телу девушки, бросился к микроавтобусу. «Может, подумал, что в такой ситуации может командовать только тот, кто имеет на это право?» А может, предпочел свинтить подальше от этого придурка с лопатой. Но Олег почему-то был уверен, что Андрей один не уедет. И на проверку времени не было, она уходила. Точнее, убегала со скоростью гепарда. Поэтому он развернулся и, набрав в легкие воздуха, крикнул. «Все, кто меня понимает! Грузитесь вон в тот микроавтобус! Бегом! Если жить хотите!» Реакции той, на которую надеялся Смирнов, не последовало. Народ, тот, который проявил хоть какую-то реакцию на связанную речь, тупо пялился на него. Произошедшее явно выбило их из колеи. И если учесть его неджентльменское отношение к противоположному полу, да еще и с помощью дачно-огородного инвентаря, то его сейчас воспринимали как такого же, слетевшего с катушек маньяка. «Народ, если через две минуты кого-то не окажется в том автобусе, он уедет без вас. Это ваш выбор. Хотите сдохнуть, получите то, что выбрали». Доказывать вам, что у меня с мозгами все в норме, времени нет. И время пошло. Тщетно. Смирнов сделал несколько шагов в сторону Тани, она отшатнулась. Он остановился и, не отводя от нее взгляда, как можно спокойнее произнес: "Все очень плохо, реально. Нет, все очень хреново. Просто поверь мне. Ты убил ее. Да убил. Я убил бы и тебя, если бы ты стала такой, как она. Поэтому беги." Иначе ты потом будешь завидовать ей. «Ты что-то знаешь?» Он в ответ отрицательно покачал головой. «Не сейчас. Времени нет. Поверь беги в автобус. Быстро беги. Я серьезно!» Она задумалась буквально на несколько секунд, а потом, не говоря ни слова, побежала к Микрику. Смирнов на это надеялся. Очень. Татьяна была девушкой довольно улыбчивой и коммуникабельной, в неформальной среде. И также была строгой и требовательной в среде рабочей. Довольно резкой, но такое Олег видел редко, поскольку в центральном офисе не работал и каждый день под руку боссу не подворачивался. А еще он заметил, что она практически никогда никому не давала второго шанса, к тому же обладала хорошей памятью, что сводило вероятность возникновения того самого шанса практически к нулю. К тому же она была не командным игроком, причем от слова абсолютно, написанного жирными заглавными буквами. Поэтому в том, как именно себя поведет его босс, у Олега представления не было. Вся его надежда строилась на том, что до сегодняшнего момента Смирнов не давал Татьяне повода для сомнений в своей честности. Но вряд ли это могло стать весомым аргументом в сложившейся ситуации. Других аргументов у него не было, а ситуация была. И причем не в его пользу. Особенно с окровавленной лопатой в руках и трупом на газоне. Он так и не понял, что именно сейчас сыграло свою роль. Она ему поверила, этого было достаточно. Иначе, а что иначе? Он и сам не знал, как поступил бы. Он запретил своему буйному воображению рисовать картинки на тему А если бы. Следом за Таней потянулись и остальные из числа их группы. Сработал рефлекс, куда вожак, туда и стая. Прочие, коих оказалось еще человек 12, направились было следом, но остановились. Они в нерешительности озирались ничего не понимающий и не решаясь на что-то конкретное. Позади остались их руководители и коллеги, может, у кого-то друзья, и теперь они метались в сомнениях. Олег подскочил ко все еще сидевшему на асфальте СБшнику и отвесил звонкую пощечину. «Уходим! Быстро!» «А Серега?» Тот поднял помутневший взгляд и указал на своего коллегу, которого громко урча рвал бывший коммерческий директор. «Ему уже ничем не поможешь. Пошли!» «Он же его...» — Ест? — Ест. И тебя съест, если ты сейчас же не оторвешь свою задницу от дороги и не залезешь в автобус. — Его нужно убить! Взрослый мужик неожиданно перешел на виск. — Я никуда не пойду! Убью, тварь! И тут сразу с нескольких сторон раздалось урчание, заставляющее стыть кровь в венах. Бывший холдинг начал медленно подниматься. Олег изо всех сил бросился к автобусу. Мурашки усиленно помогали конечностям двигаться еще быстрее. Кто-то попытался схватить его за ногу. Штанина все же выскользнула из захвата, но он запнулся и почти упал. Ситуацию спас еще один бывший коллега, который уже поднялся во весь свой рост. Смирнов сходу врезался в него выставленный поперек лопатой, которую так и не выпустил. Ударившись, смог выровнять положение тела. Коллега опрокинулся, освобождая путь. Краем глаза он видел, как еще двое парней и девушка бегут параллельно ему как идут и ползут им поперек бывшие сослуживцы, как чья-то рука уцепилась за блузку девушки, как споткнулся парень о внезапно выставленную руку. Падая, он сбил девушку и того, кто в нее вцепился. Троица закувыркалась по траве. В ее сторону направились новые коллеги. Неизвестно, каким образом девушке удалось выбраться из этого клубка. Она быстро засеменила на четвереньках, смогла подняться и побежала в сторону автобуса. Парень подняться не смог. Не дали, плотно облепив со всех сторон. Самый быстрый из их троицы уже заскакивал в автобус, когда девушка поравнялась с Олегом. Он еле увернулся от несущегося с бешеной скоростью обезумевшего тарана, иначе бы снесла. Позади раздавались душераздержающие вопли тех несчастных, которым было уже не суждено выбраться. Автобус тарахтел на прогреве. Андрей напряженно наблюдал за Олегом. Пассажиры с бледными лицами смотрели на происходящее за спиной Смирнова. Олег видел ужас, плескавшийся в их глазах, но оборачиваться не стал. Ему не нужно было оглядываться, чтобы знать. Он был последним. Он влетел в автобус и выпалил. «Андрей, ходу! Двигай в сторону набережной!» Водитель вдавил педаль газа в пол. Движок взревел, будто тоже был на грани истерики. Машина с визгом шин рванула с места, и скоро внутренний двор гостиницы скрылся из вида. За это время на улице особых изменений не произошло. Прибавилось население, которое находилось еще в стадии прострации, сидя, лежа и стоя повсеместно. Перемещающихся неадекватов Олег не заметил. Было несколько аварий. В фонарный столб в Форд Фокус, почти подломив его. Водитель Форда повис на руле и признаков жизни не подавал. Через несколько десятков метров стояли столкнувшиеся Нива и КамАЗ, точнее КамАЗ, почти подмявший под себя русский внедорожник. Они почти перегородили дорогу, и Андрей сбросил скорость. «Давай по тротуару! ДПСов не будет!» Смирнов ухватился за поручень покрепче. «И это! Если какая-нибудь тварь на дорогу выскочит, не тормози!» Андрей покосился на Олега, но сосредоточенно кивнул, соглашаясь. Видимо, проняло человека. «Молодец!» Быстро осознал увиденное и сделал правильный вывод. «Если он жив, потому что следовал указаниям Смирнова...» то не соглашаться с ним теперь никакого смысла вообще не видел. Зато он видел, что произошло с теми, кто не полез в автобус. Повторять их судьбу ему не хотелось. От слова совсем. Народ в салоне угрюмо молчал. До набережной они не добрались. На перекрестке в бок их автобуса влетела серебристая «Мазда» пятой серии. Автобус накренился, прокатился немного на двух колесах, словно на Родео, и завалился на бок. Его протащило еще десяток метров, прежде чем он остановился окончательно. Олега кинуло на крышу, ставшую вдруг стеной. Он хорошо приложился к коленам о поручень. Ногу пронзил миллион электрических игл. По салону прокатилась волна вскриков, боли и уделения, ну и, разумеется, нецензурной брани, куда ж без нее, родимой. Повезло, что почти все пассажиры расположились с противоположной стороны от той, в которую пришелся удар. Теперь они пытались выпутаться из клубка собственных тел, который образовался в результате изменений положения транспорта. Насколько Олег понял, критичных повреждений не получил никто. «Андрей, отползи в бок! – скомандовал Олег, примериваясь лопатой к лобовому стеклу. После третьего прикосновения лопаты стекло потеряло прочность, покрывшись сетью трещин. После второго удара ногой, наконец, вывалилось на дорогу. «Быстро все наружу! Народ, некогда себя жалеть!» Материяси что-то бурча, люди начали выбираться из поврежденной машины. Синяки и ссадины, ничего серьезного. Начались реплики в сторону водителя Мазды, который так и не покинул разбитый автомобиль. Денис Юрий и Максим Петров направились было в ту сторону, но Смирнов их остановил. «Вы куда?» «Посмотреть? Может, помочь нужно?» — откликнулся Максим. Он был лет на 15, младше Олега, интеллигентного вида знайки из книжек про него антипода Николая Носова. К сожалению, только вида, поскольку слово «неуверенность» было написано у него на лбу, особенно когда доходило до дела. И сейчас его действия вызвали у Олега удивление. «Морту ему набить нужно», — вставила свои пять копеек Алла Яшина. «Я всю щеку разодрала и руку ушибла». Иной реакции от столичной фифы, откровенно демонстрирующей свое превосходство, если не над всем человечеством, то как минимум больше его частью ждать не приходилось. Исключения, естественно, составляли лишь те, от кого что-то зависело в ее жизни. По-другому вела себя девушка, которая запрыгнула в автобус перед Олегом. Она очень сильно хромала, кусала губы, но терпела молча. «Вообще виноват не он, а вот этот!» — вклинился Павел, указывая на Андрея. «Мазда у нас справа была! Ему уже не поможете ничем. И на ПДД ему Фиолетово было. Ходить все могут. Тогда в темпе. Гоу-гоу!» Олег, не оборачиваясь, прихрамывая, потопал дальше. «Через пару дней свидание останется, если выживешь!» Бросил он на ходу Алле. Он заметил, как при этих словах покосилась на него Таня, но опять отрицательно покачал головой. Увеличил темп, насколько позволяла ушибленная нога. Сзади попытались задавать вопросы на тему того, что здесь творится и куда он их ведет. Олег их проигнорировал. Его внимание было обращено на пару уже знакомых полицейских. Один сидел на тротуаре, привалившись спиной к стене дома. Его мутные глаза уставились в одну, одному ему известную точку. Второй стоял лицом к стене и раскачивался взад-вперед. «Полиция!» — раздался из-за спины крик Нины Храмовой. Девушка вырвалась было вперед, но вдруг резко остановилась. Стоявший полицейский перестал раскачиваться и быстро развернулся на крик. Дерганными движениями он торопливо направился к их группе. Его автомат болтался на ремне сбоку. Но тот будто не замечал оружие. Лицо стража порядка радостно оскалилось и раздалось уже знакомое урчание. Руки того, что раньше были полицейским, протянулись вперед, жажде объятий. Ноги очень торопились, но двигались словно чужие и максимума не выдавали. Нина при виде этого зрелища ойкнула и растерянно попятилась. Остальные тоже остановились. «Ну, что, даралось? – прошипел сзади Вадим Краснов. «Иди, обнимайся теперь!» Олег пошел вперед, держал лопату наперевес, словно карабин с примкнутым штыком. Было жутко и страшно. Он был совсем не герой, и бравировать перед сослуживцами в его планы тоже не входило. Да, он упокоил ту девушку в гостинице, но тогда ситуация была чуть другой. Он защищал другого, и нападали вовсе не на него. Это «чуть» меняло все. Сейчас нужно биться. А какие еще варианты? По-настоящему, насмерть. Другого выхода не было, и от осознания этого мурашки маршировали под барабанный бой в ушах в сторону левой пятки, вызывая резонансный отклик по всему телу. Сходиться в рукопашной для него чем-то из ряда вон выходящим не было, но было несколько «но». Но, во-первых, это были либо тренировочные спарринги, либо соревнования, либо банальные уличные драки. Но, во-первых, это было давно и он уже лет пятнадцать как завязал мутузить груши и спарринг партнеров, они, соответственно, его. Но в-третьих, никогда на не стояла его жизнь. Но в-четвертых, его противниками всегда были люди. Разные, сильные, слабые, неважно. Но не чуждые к боли и даже иногда к нормам морали. Сейчас же это нечто, которое двигалось на него, явно не имело целью завладеть кошельком, телефоном или просто набить морду. Было абсолютно очевидно, что бывший страж порядка не успокоится, пока не успокоит его самого. Или пока не доберется до мяса. Мясо Олега. И главное, что есть он это мясо собирается с еще живого тела. А значит, остаться из них должен кто-то один. Весело, да? Не дойдя до Смирнова каких-то трех метров, бывший страж порядка ускорился. Губы еще больше растянулись в оскале, обнажив желтые от никотина зубы. И тут Олег ошибся. Тыкать лопатой в корпус, закрытый бронежилетом, дело неблагодарное. Эти укурки и так боль игнорируют, а через броню и вовсе внимания не обратят. Руки тоже не вариант. Остаются голова и ноги. Ведь учили же в свое время, потерявший маневренность противник, проигравший противник. Не мертвый, но до этого недалеко, но дольше. Смирнов купился на перспективу решить вопрос одним махом. Баран. Время решил сэкономить. Он сделал подшаг, за которым последовал выпад. Все, как когда-то учили. Учили давно, еще в армии. И вместо лопаты в руках был автомат с примкнутым штык-ножом. Но либо «давно» оказалось ключевым словом, либо руки от бурлящего в крови адреналина дрогнули. Поставленной цели удар не достиг. Отшлифованная до блеска, от неоднократного вхождения в грунт стальная пластина, направленная в горло нападающего, прошла вскользь. Вместо того, чтобы пробить горло и повредить позвоночник, Она оставила на шее бывшего сержанта глубокий разрез, из которого фонтаном брызнула кровь. Но нападающий даже не обратил на это внимания. Он вцепился своей пятерней в предплечье Олега и потянул того на себя. Олег развернул черенок лопаты, зажав им руку бывшего полицейского в болевой захват. Но на боль тому было откровенно плевать, как и на захват. Выставив ногу как упор, он потянул свою жертву на себя. «Да выпендрился дебил! Сейчас тебя жрать будут вместе с нами!» Хорм завопили в мурашки, пытаясь перебраться на асфальт. Единственное, что осталось сделать Смирнову — не противиться. Он, наоборот, подался вперед и прыгнул в сторону мента, и двумя ногами приземлился тому сбоку на коленный сустав, выставленный вперед ноги. Его учили, что это довольно уязвимое место любого живого существа, повреждение которого лишает или сильно ограничивает передвижение этого самого существа. Сейчас Олегу повезло, сустав не выдержал. Нога противника подломилась, разворачивая тело. Падая грудью на тротуар, он уже не смог дотянуться другой рукой, но и предплечье смирного из своего цепкого захвата не выпустил. Удивляться силе хватки времени не было, но болевые ощущения все же оставили след неестественности в сознании. Локоть полицейского вывернулся вверх, и Олег надавил на него коленом, перенося туда вес своего нехудого тела. Раздался хруст, локтевой сустав не выдержал, так же, как и коленный. Захват ослаб, и Олег освободил руку. Противник попытался подняться на здоровой руке, но не смог. Сильный удар монтировка его голова уже не выдержала. Парень успокоился совсем. Рядом стоял Андрей с серьезным видом, изучая подобранный в автобусе инструмент. Он подал Олегу руку, помогая подняться. Рука заметно тряслась. Но вид он делал такой, будто пробивание черепов является для него повседневным занятием. Олега тоже трясло. Ноги вибрировали так, как будто он в одиночку разгрузил вагон цемента. По щекам стекал пот, холодный. Стычка длилась меньше минуты, а показалось, что не меньше четверти часа. Спасибо. Не за что. То торопил нас человека, то... Ты за него так основательно взялся. Я уж думал, что ты его на запчасти разобрать решил. Короче, ждать надоело. Вот и пришлось обломить твою забаву. Андрей хохотнул, но так нервно, что стало понятно. На него тоже накатил входняк. Олег, стараясь не запачкаться, еще больше снял с трупа автомат стандартное КСУ под калибр 5,45, в определенной среде, именуемой «пятеркой». Проверил содержимое магазина. Полный. От не было. Второго магазина тоже. Жаль. Передернул затвор, загнал патрон в патронник и поставил на предохранитель. Этого патрульные до него не делали. Не на войне же. Запрещено. Кабура полицейского оказалась пустой. Тоже жаль, но не критично. И лучше, чем было несколько минут назад. Смирнов освободил труп от бронежилета и, надев, подогнал под себя. Так-то поспокойней будет. Немного. Его коллеги стояли понурой кучкой. Понятно. Совесть зверек такой, колючий и зубастый. И если на ее месте не выросло ничего другого, то, как правило, колет и грызет на, на совесть. Он улыбнулся своему каламбуру. Может, для них еще и не все потеряно, учитывая ситуацию. «Павел, возьми автомат у того!» Олег показал на прислонившегося к стене полицейского. Он решил таким образом уменьшить душевные страдания группы товарищей и поднять их настрой, приобщив к общему, так сказать, делу. «Я заберу!» Развернулся был Андрей. «А то с монтировкой не солидно как-то!» Олег его придержал за рукав форменной куртки. «Павел!» Но тут даже не шелохнулся. Может, ты, Вадим? Ситуация повторилась. Нет добровольцев? Все стояли молча и не двигались. Смирнов отпустил одежду охранника и кивком головы дал добро. Но тут раздалось урчание, и второй полицейский заворочился. Андрей подскочил к нему и без колебаний обрушил шансовый инструмент на голову. Быстро, не дав ситуации развернуться. Поумнее меня будет. Уколола совесть Олега, и также быстро обшмонал покойника. Вооружение второго оказалось аналогичным первому — ни короткоствола, ни дополнительных магазинов к автомату. Видимо, местные стражи порядка осуществляли патрулирование чисто формально, не предполагая существенных проблем глубоко внутри страны. А для формализма хватило бы и этого. Олег двинулся дальше, к намеченному им самим месту, взмахом руки призвав остальных следовать за ним. Лихорадка от недавней схватки почти отпустила, но что-то напрягало, какое-то несоответствие. А непонятки всегда неприятно теребят нервную систему и вызывают чувство беспокойства. Но как не терроризировал он свою память, так и не смог понять, что именно и чему не соответствует. Да еще и вскрик позади прервал этот террор. Сначала он ничего не понял. И лишь когда его сослуживцы, так и оставшиеся стоять на месте, бросились в рассыпную, картина прояснилась. Тот парень, что бежал к автобусу вместе с девушкой, теперь лежал на дороге. Его уже оседлал из женщины впечатляющей комплекции. С первого взгляда могло показаться, что дама оказывала первую помощь, делая искусственное дыхание. Ну или можно было заподозрить ее в откровенном домогательстве, поскольку она не только устроилась на лежащем навзничь, но и приникла к его лицу. Сцена хоть и необычная, но визуально абсолютно не агрессивная. Вот только урчание, издаваемое женской особой сомнений в происходящем не оставляло. Смирнов схватил автомат за ствол и подбежал к месту трагедии. С хорошего замаха рукоять автомата врезалась в висок женщины. Удар был настолько силен, что начавшую распрямляться грузную фигуру откинула в сторону, и тело завалилось на бок. Но все было напрасно. Парень смотрел в небо открытыми, немигающими глазами. На лице у него были сильные повреждения от укуса. Нападавшая так и не смогла откусить плоть с первого раза. Неудивительно, человеческие зубы не адаптированы к хищному образу жизни. Зато смогла ее вырвать. Часть щеки и нижней губы пострадавшего отсутствовали, открывая взору залитые кровью зубы. Но эта травма не могла оказаться фатальной. Вытекающая из-под головы струйка крови намекала на то, что несчастный к тому моменту, когда его начали есть, был уже мертв. Нередко доводилось слышать о случаях летального исхода в результате контакта головы с краем бордюра. Но проверять сейчас тот ли этот самый случай в планы Олега не входило. Помочь он уже ничем не мог, поэтому, развернувшись, он опять зашагал в ранее выбранном направлении. Мертв! Хмуро он на ходу остальным. «Уходим! И чем быстрее, тем лучше! И чем тише, тем лучше!» «Так что рты закрыли!» На коллег он уже не оглядывался. «Уже незачем было».